Восстановление железного дровосека Добрая фригоза по-матерински приласкала Элли. Во дворце она повела ее в ванную комнату и вымыла в огромной ванне, которой никогда не пользовались ни бастинда, смертельно боявшаяся воды, ни железный дровосек по той же причине. Фригоза выстирала запыленное платье девочки и ленточку. Татошка тоже вымытой кухаркой с расчесанной шелковистой шерсткой пил из блюдца молоко, которого не пробовал после ухода из страны живунов. Элли рассказывала доброй женщине про свои приключения, и Фригаза слушала ее, удивляясь в душе тому, что фея спасительной воды походит на обыкновенную маленькую девочку, и любит ласку, как все маленькие девочки. «Вы, мигуны, добрый народ. Вы очень дружно живете». «Да, мы живем дружно», — согласилась Фригаза. «Тем, кого выгнал наместник, люди даже хотели построить дома. Но теперь они, конечно, вернутся сюда, где привыкли жить, и снова станут ухаживать за нашим правителем». «Хотя...» вздохнула кухарка. «Господин правитель совсем не нуждается в уходе. Он не ест и не пьет. Ему не надо стирать белье. И он разве в кои-то веки попросит масло для масленки?» Следующие дни прошли в нетерпеливом ожидании, когда будет исправлен железный дровосек. И вот настал счастливый момент — когда сияющий железный дровосек вновь предстал перед друзьями. Он действительно сиял, потому что мигуны опять отполировали его до невыносимого блеска. Дровосек опирался на огромный топор с золотым топорищем, и у его пояса висела золотая масленка с лучшим очищенным маслом. Мастера! Сделали ему новый топор с золотой рукояткой и золотую масленку. Больше того, они приготовили для Страшилы великолепную трость с золотым набалдашником, еще более роскошную, чем прошлогодняя, которую Страшила утопил во время наводнения, путешествуя к волшебнице Стелли. Страшиле жаль было расстаться с тростью из красного дерева, подарком Чарли Блэка и он решил ходить, опираясь сразу на две трости. Но это было очень неудобно. Страшило то и дело спотыкался и иногда даже падал. Выход подсказала Элли. Она посоветовала Страшиле ходить с тростями поочередно. Один день с подарком моряка, другой с подарком мигунов. «Как я сам не додумался до такой простой вещи!» огорчился Страшила. «У тебя просто не было времени!» — утешила его Элли. Татошки и мигуны выковали новый чудесный золотой ошейник. Самые удивительные подарки получила Элли. Это были серебряные башмачки и золотая шапка, точь-в-точь точь такие же, какие были у девочки год назад, с той лишь маленькой разницей что эти вещи были неволшебные. Но тут уже ничего нельзя было поделать, ведь мигуны не умели колдовать. Элли была страшно рада этим подаркам и тотчас надела башмачки и шапку. Известно, что добрые мигуны питали большое пристрастие к красивым и блестящим вещам. Они не позабыли одарить и своих новых знакомцев — Чарли Блэку они сделали золотую искусственную ногу вместо его уже изношенной деревяшки, Дину Геору – золотую расческу для бороды и фельдмаршальский жезл с золотыми украшениями, а Фараманту преподнесли карандаш в золотой оправе и книжечку в золотом переплете для записей по снабжению армии. Кагикар получила изящные золотые колечки на лапки. Моряк отказался от золотой ноги. Уж слишком тяжело было таскать ее. Да и она быстро истерлась бы о камни, ведь золото — мягкий металл. Взамен Чарли попросил сделать деревянную, только покрепче. И тогда мастера выточили ему ногу из железного дерева а которой сказали, что ей износа не будет. Дин Геор и Фаромант своими подарками остались очень довольны. Дин Геор сказал, что ему для дополнения к высокому чину фельдмаршала только и не хватало жезла, а борода у него уже есть, и притом такая, какой не отращивал ни один фельдмаршал на свете. Страшило весело приплясывал вокруг воскрешенного дровосека и пел. «Эге-гей-го! Железный дровосек снова-снова-снова с нами! Эге-гей-го!» Он не боялся уронить свой авторитет правителя, потому что мигуны были не его подданными. Элли гладила дровосека. Глядя на эту трогательную сцену, Лев прослезился и, вытирая слезы кисточкой хвоста, промочил ее. Ему пришлось бежать на задний двор, сушить кисточку на солнышке. Через несколько дней Элли, Чарли Блэк и их друзья собрались на совет. Пригласили и нескольких мигунов. Надо было подумать, как быть дальше, как разгромить деревянную армию Урфина. Мигуны, которые сняли со стены коллекцию Энкина Фледа, предлагали использовать холодное оружие, мечи, кинжалы, пики. «Я думаю, эти вещи нам очень пригодятся, когда мы пойдем войной на Урфина Джуса, сказал Дин Геор, расчесывая бороду золотым гребешком. «Да позволено мне будет высказать свое мнение», — скромно начал Листар. «Мечи и кинжалы пригодны, когда между собой воюют настоящие люди. Какой прок от того, что вы ткнете мечом в сосновое полено? Мне кажется, наиболее пригодным вооружением против армии Урфина Джуса будут топоры на длинных рукоятках» и колотушки, которые я предложил бы сделать в виде железных шаров с шипами, насаженных на прочные древки. Для дубовых голов такое оружие будет очень опасным. «Браво! Браво!» Все члены совета выразили свое одобрение. Страшила напряг свою умную голову и важно сказал, «Дерево горит в огне!» «У Урфина Джуса солдаты деревянные, значит, их можно сжигать!» Все были поражены мудростью Страшилы. Листару поручили придумать приспособление, с помощью которого можно будет бросать огонь в деревянных солдат. Это должна быть большая пушка, стреляющая огнем. Но как стрелять огнем, этого пока... Никто не знал.